А тебе никуда не надо забежать? Ты не стесняйся. Нет, спасибо, я бы не стала стесняться. Вот ты умница. Вот что значит разница поколений. В мое время девушки стеснялись. Ты, кстати, знаешь, сколько мне лет? Ну, конечно. И тебя это не пугает? Нисколечко. Мака. А дай я тебя поцелую. И он стал. Целовать. Ее благо уже стемнело. А потом во дворике появилась шумная компания, испугнула их, и они пошли по вечерним улицам, взявшись за руки и болтая о какой-то чепухе. — А мы не заблудимся, Федор Васильевич? Я же могу всегда спросить дорогу? — Нет, по этой улице мы не пойдем. Она мне не нравится. Так они и шли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 «Что это с ним?» «Я понял. Я все понял. Знаешь, у нас в гостинице живет одна тетка. Пишет какие-то дамские романы. Я на стенде видел один ее роман, называется «Все мужики-козлы». «Ты тоже так считаешь?» Она засмеялась, но ничего не ответила. Видимо, была согласна с дамской писательницей. Его это умилило. Его сейчас все.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 Это Головин. Добрый вечер. В красивом, чуть хрипловатом голосе мамы звучало недоумение. Мария Дмитриевна, я... Я прошу у вас руки вашей дочери. Вам это может показаться чересчур скоропалительным решением, но... Так иногда бывает в жизни.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 — Это момент существенный, но нам, слава тебе, Господи, не придется жить с ней под одной крышей, и у меня хватит ума и так-то, чтобы наладить с ней нормальные отношения. По крайней мере, я надеюсь на это. Мака протягивала ему телефон. — Федор Васильевич. — Что это еще за Федор Васильевич? Я ж же твой жених. Зови меня просто Федей или, на худой конец, Федором. — Федя. —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 Она бы, не задумываясь, ответила «Сегодняшний вечер!» Она могла предположить все, что угодно, но только не такое развитие событий. Впрочем, она то и дело одергивала себя. Утро вечера мудренее, не надейся, пока ни на что не верь. Но так хотелось верить. Мака! Вывел ее из раздумий голос Ангелины. «Где тебя черти носят? И что все это значит?» Мака словно очнулась. «Что? Вы о чем? Ангелина Викторовна. Мне звонила твоя мать. Она в панике? А, а, а Ангелина Викторовна, это все правда. Что правда?» — А что вам сказала мама? — поосторожней челомака. А вдруг мама звонила не раньше, еще до их звонков? Мало ли что бывает, а ей не хотелось выдавать свою тайну. — Что Головин просил твоей руки? — Правда. — Это вы мне удачи принесли, ваши бусы. Вы так искренне пожелали мне счастья. И она бросилась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 И даже не вспомнит. Вспомнит? Может, ему это будет неприятно, но вспомнить он вспомнит. Вы не думайте. Я все понимаю. И про разницу в возрасте, и про то, что с бухты барахты. Но разве так не бывает, чтобы с первого взгляда? Бывает, я знаю. А даже если ничего и не будет, все равно что. Все равно.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 Не будем торопиться с мечтами и планами. Да, да, вы правы. Ой, Ангелина Викторовна, я чувствую, все-все будет прекрасно, замечательно. Я чувствую, у меня интуиция. Дай тебе Бог. Но утром Федор Васильевич не передумал. Он проснулся в таком превосходном расположении духа, что даже тесный и неудобный гостиничный номер показался ему прелестным уголком. Вы влюблены, друг мой, Федор Васильевич, по уши влюблены и вам, похоже, отвечают взаимностью. А тут еще в чердачное оконце проник солнечный луч, и жизнь показалась ему поистине прекрасной.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 Дуська одно время пыталась женить его на ком-то из своих многочисленных подруг и приятельниц, но когда все приемлемые кандидатуры были им забракованы, махнула на брата рукой. — Все, я умываю руки! — заявила она. — Ищи сам! И вот он нашел Маку. Какое прелестное, веселое существо! Открытое! С ней легко будет жить. О ней приятно будет заботиться, покупать подарки. Интересно, она уже встала? А как хотелось бы очутиться сейчас рядом с нею. Наслаждаясь всеми этими не слишком глубокими мыслями, он пошел бриться. А что? Я еще вполне гожусь в женихи. Двадцать с половиной лет разницы? Ничего рокового. Мне будет шестьдесят, а ей сорок. Нормально. И быт устроится. Она, похожа такая домовитая, уютная. Надо поскорее ей позвонить, а то бедняжка, небось, терзается. Не передумал ли этот старый хрыч?»